Язык, вера и немыслимость эмиграции — вот три силы, затягивающие узел здешнего патриотизма. Можно разговаривать на балах и в театре только на французском или немецком наречии. Можно выстроить себе дворец с кружевной резьбой, как на алансонских манжетах. Можно обставить дом мебелью, доставленной прямо из Парижа от маркиза де Помпадур. Можно свободно читать Вольтера, а жития святых не читать и даже не делать вид, что вы их когда-нибудь читали. Но если вы хотите, чтобы вас числили верным подданным, надо уметь на чистом русском языке разговаривать с нижестоящими чинами с прислугой из гвардией. Надо знать наизусть символ веры, соблюдать посты и не пропускать церковных служб. Надо исключить вероятность вашей смерти под чужим небосводом. Нельзя поступить в иностранную службу, Вы не лютеранин какой-нибудь, чтобы шататься по чужестранным дворам и армиям. Нельзя переменить веру. Нельзя не знать родного языка. Сие суть святотатственные преступления против русской стати. Екатерине, в отличие от ее несчастного супруга, легко было понять эти заповеди. Ибо прежде чем стать русской великой княгиней, а затем русской национальной царицей, Она родилась с душой, настроенной на всемирную всечеловеческую отзывчивость, иначе говоря, гражданкой мира. С детства влекла ее тревога сделаться владетельной государыней, неважно в какой стране, и нет сомнений, в Испании она стала бы испанкой, а в Греции гречанкой». Нигде и никогда она не вспоминала бы о своих ангальцерпских пенатах, а тем паче не родила бы об их благополучии. Везде и всюду, куда бы она ни попала, она отсекла бы свое немецкое происхождение легко и навеки. Сила вещей бесплотных метнула ей Россию. Чтобы иметь русскую стать, она не только сама вычеркнула свое иностранное прошлое, но постаралась, чтобы о нем забыли все остальные, то есть выучила новый язык и показывала неутомимое рвение в исполнении православных обрядов. Подарки, угождения и разумные советы докрепили веру подданных в ее незаменимость на здешнем престоле. Ничего такого не умел показать его несчастное высочество великий князь пётр Федорович. Он оставался тем же добрым малым, что и десять, и пятнадцать лет назад. Как-то он застал Понятовского выходящим из покоев своей жены и не сдержанно с ним повздорил. Понятовский был посланником иностранной державы. Тайное его посещение выглядело знаком диверсий Но лишь выяснилось дело, его высочество хлопнул Понятовского по плечу и сказал «Ну не дурак ли ты? Почему ты сразу мне не доверился? Не было бы никакой ругатни!» Говорят, после этого случая великий князь не однажды ужинал в покоях Екатерины вместе с Понятовским Екатериной и своей нынешней избранницей Елисаветой Воронцовой, и, уходя с Воронцовой на свою половину, говаривал, «Ну, дети, теперь мы, я думаю, вам больше не нужны». Другой анекдот. Как-то накануне новых родов Екатерины, узнав о начавшихся схватках, он поспешил в ее покое. «Великий князь, — рассказывала она, — вошел в мою комнату, одетый в свой галштинский мундир, в сапогах и шпорах, с шарфом вокруг пояса и громадной шпагой на боку. Он был в полном параде. Было около двух с половиной часов утра». Очень удивленная этим одеянием, я спросила его о причине столь изысканного наряда. На это он мне ответил, что только в нужде узнаются истинные друзья, что в этом одеянии он готов поступать согласно своему долгу, что долг галштинского офицера — защищать по присяге герцогский дом против всех своих врагов. И так как мне нехорошо, то он поспешил ко мне на помощь. Можно было бы сказать, что он шутит, но вовсе нет. То, что он говорил, было очень серьезно. Даже если она полностью придумала этот эпизод, ее рассказ очень правдоподобно рисует образ его несчастного высочества. Его немецкую стойкость после нескольких выпитых бутылок, его страсть к галштинской униформе, его рыцарскую готовность помочь слабому в беде, его склонность к экстравагантным шуткам, наконец, непонимание этих шуток их адресатами. Он был легкий человек и удивлялся, зачем русские создают себе столько проблем и церемоний. Здешние придворные приемы и церковные службы выводили его из терпения своей занудностью. Он был скорб, быстр, непоседлив и во время обедни не мог долго устоять на одном месте, начинал оглядываться, вертеться и показывать попам язык. Это оскорбляло русскую стать всех близстоящих. Но никто, кроме императрицы или Елисаветы Петровны, не смел сделать ему упрека, ибо за ним оставалось будущее, и на его проказы закрывали глаза и рты. Он так и не доучил русский язык и предпочитал разговаривать по-немецки. Он боялся русской бани и даже вопреки приказанию императрицы не ходил париться. Он по-прежнему тосковал о своей милой родине, носил тайком от тётки галштинский мундир и играл в войну. Ему разрешили выписать из Галштинии в Ораниенбаум небольшой военный отряд. К 1758 году галштинцев набралось чуть не полторы тысячи. Они располагались лагерем вокруг Ораниенбаумского дворца. После дневных учений его высочество пировал без чинов с своими майорами и поручиками. Сюда же, к ужину, сзывались хорошенькие актрисы, и вечерами Араньенбаумский сад наполнялся веселым немецким гоготом. Конечно, кое-чем он напоминал своего великого деда. Петр I в пору своей юности тоже любил немцев, тоже ручался церемоний и тоже играл в войну. Но в облике сего нового, третьего Петра, сквозь наследственную тягу к военным забавам, шумному веселью и неутомимому пьянству, совсем не проступала та грубая, тяжелая, грозная сила, от которой подгибались колени у современников Петра Первого. В этом новом Петре, Все чувствовали, напротив, легкость необыкновенную. Не похож он был на государя. Конечно, когда речь заходила о вещах серьезных, дрожь по спине пробегала. Но все знали, что нрав у его высочества отходчивый, и что если он с кем поссорится, то будет на того не гневаться, а дуться или дразниться. Зашел как-то разговор о племяннице государыни Гендриковой, у которой тогда была интрига с одним конногвардейцем. Его высочество заметил, что следовало бы конногвардейцу отсечь голову в назидании другим, чтоб не смел волочиться за родственницами государыни. Тут вдруг младшая сестра Елисаветы Воронцовой, Екатерина, ему возражает. «Ваше императорское высочество», — говорит она. «Я никогда не слышала, чтобы взаимная любовь влекла за собой такое деспотическое и ужасное наказание, как смерть возлюбленного». «Вы ребенок», — отвечает его высочество, — «и не понимаете, что если проявить слабость и не наказывать смертью тех, кто этого заслуживает, могут иметь место всякого рода беспорядки и неповиновения». Но, Ваше Высочество, вы говорите о предмете, внушающем неимоверный ужас всем присутствующим, ибо за исключением ваших уважаемых генералов, большинство тех, кто имеет честь быть вашими гостями, родились в то время, когда смертная казнь уже не применялась. Это-то и скверно. Отсутствие смертной казни вызывает много беспорядков и уничтожает субординацию и дисциплину. «Говорю вам, что вы ребенок и не понимаете подобных вещей». И он показал ей язык. Впрочем, то, что он мог сказать сгоряча, под градусом, вечером, утром на трезвую голову исчезало, как дым. Но у него была одна идея, непоправимо влекшая его к катастрофе.